Глава 37. Просыпаюсь я от навязчивой вибрации под головой. Вряд ли в отельную подушку встроена функция массажа, так что, скорее всего, взбесился мой телефон. В полудреме я ощупываю простыню в его поисках, но вместо стального корпуса натыкаюсь на что-то теплое и мягкое. Одновременно с этим в паху начинает тянуть так, что глазные яблоки грозятся вылезти из орбит даже через сомкнутые веки. К утреннему стояку прибавилась реакция на лежащее рядом женское тело. Воспоминания, словно перезревшие яблоки, один за другим начинают валиться на голову. Я вспоминаю, что вчера нехило пил. Судя по засухе во рту, пол-литра виски уговорил точно. И что подрался в караоке-баре, о чем свидетельствует ноющая челюсть и треснутая губа. Танцы на моих коленях, нутовые чипсы, глюкометр. Распахнув глаза, я вижу Машу, мирно спящую рядом. «Нет, это точно не галлюцинации. Мы измеряли уровень глюкозы в крови, а потом целовались. Сахар у меня оказался 5,6, за что Маша меня похвалила, а потом я предложил ей остаться, ибо она перебрала апельсинового сока. Телефон все не затыкается, но вместо выяснений, кому я так основательно понадобился, осторожно высвобождая руку, придавленную плечом Маши, и на цыпочках тащусь к холодильнику, молясь, чтобы там нашлась вода. Ледяная и минеральная». Пол жизни бы сейчас за нее отдал. В мини-баре находится литр Сан-Пелегрина, который я выпиваю в два глотка, после чего, снова почувствовав себя человеком, оцениваю окружающую обстановку. Мебель мы ножом не вскрывали и посуду не били, это уже радует. В номере царит порядок. Мой взгляд зависает на спящей Маше и больше не двигается. Да что же она такая красивая-то, а? Почему по телеку вечно показывают каких-то размалеванных пластмассовых кукол, а ее ни разу. Несправедливо». Маша, кстати, так и уснула в одежде, тогда как я умудрился раздеться до трусов. Видимо, с пьяну решил воспользоваться территориальным преимуществом. Похлопав себе по раздутой ширинке и пробормотав «ты хоть голову спрячь», снова лезу под одеяло. Не могу упустить шанс выспаться рядом с ней. Телефон, о котором я успел забыть, вибрирует снова. Когда я подношу его к глазам, ожидая увидеть переписку в рабочем чате… То обнаруживаю километры сообщений от Марианны. Просто имея в виду, что я собрала все твои вещи и упаковала. Их доставят тебе завтра. Как отдыхается, кстати? Не стер еще свой баклажан под корень. Аренда квартиры оплачена только до конца лета. Я рассчитываю, что твоей совести хватит на то, чтобы продлить мне ее еще хотя бы на три месяца. Котик. И попробуй только откажи. Это, в конце концов, не я улетела на две недели в Дубайск, чтобы пялить свою давнюю замурскую любовь. А вообще, ты редкий козлина, Тим, в курсе? Я тебе доверяла, вообще-то». «Значит, деньги к деньгам все таки Я-то провинциалка без скала и без двора. Не то, что это внучка-олигарха. А твою любимую рубашку я изрезала в лохмотье и представляла, что это твой член. Элина, кстати, тоже считает, что ты повел себя, как конченая потоскуха. Пусть теперь твоя сладкая сотрудница делает тебе массаж. Она еще не знает, как ты начинаешь визжать и избиваться, когда тебе ребра мнут. Крутыш, который боится щекотки. Фу! А вообще спасибо тебе огромное, Тимурчик. Без мужика-то я точно не останусь, а вот ты без меня сгинешь. Помени мое слово. Доброе утро! Голос Маши заставляет меня оторваться от прочтения этой истеричной писанины. Что делаешь? Поморщившись, я машинально гашу экран. Да, так. С Марианной общаешься, словно заглянув в мою голову, уточняет она. Не общаюсь, читаю ее прощальные наставления. Помолчав, Маша гладит меня по плечу. То есть вы действительно расстались? Да, мы действительно расстались, но, пожалуйста, будь добра, ворчу я и, выдохнув, говорю, уже мягче. В общем, избавь меня от сочувствия. В твоем исполнении это выглядит как издевка. Хорошо, не буду моментально произносит она избавляя меня от мучительной необходимости вдаваться в объяснение но я вижу что ты расстроен может быть имеет смысл попытаться все вернуть я не расстроен а раздражен необходимостью выслушивать незаслуженные обвинения и возвращать Марианну намерений у меня нет наши отношения изначально основывались на взаимном удобстве и замуж я бы ее все равно не позвал наоборот все к лучшему со временем найдет себе того кто полюбит ее по настоящему Подобных откровений я сам от себя не ожидал, и, поняв, что сказал слишком много, раздраженно замолкаю. «То есть Марианну ты не любил?» Маша смотрит на меня с неподдельным удивлением. «А тогда почему вы столько лет были вместе?» «Потому что...» — грубо отрезаю я. Ничуть не смущенная моей резкостью, она продолжает смотреть на меня во все глаза, и мне ничего не остается, как продолжать. «Потому что после тебя мне было так нужно...» признаюсь я, глядя на нее, Не вовлекаться в отношения эмоционально, чтобы больше не испытывать боли. Повисает длинная пауза, в которой становится так неуютно, что приходится подавлять желание встать и уйти. Не так уж и легко для мужской самооценки взять и признать себя слабаком, боящимся близости. Впрочем, моя выдержка оказывается вознаграждена старицей, потому что сразу после этих слов Маша выпаливает «Какой ты все таки необыкновенный!» И, схватив шею обеими руками, впивается в меня поцелуем.